Глава 26. Обеспоченным небессонницу разбавил стук в мою дверь, раздавшийся спустя 2 часа после моего уединения в комнате. Шэрридон решил предупредить меня о том, что уезжает по вызову. Но так как я лежала на диване одетой, у него не было форы на то, чтобы успеть уйти из дома без меня. В итоге ему пришлось потратить драгоценную минуту на то, чтобы найти для меня резиновые сапоги, которые ещё не успел поносить Киран. Нога парня оказалась на 2 размера больше моей. Но ни он, ни Вольт не сердились на меня за то, что я затормозила их. Всё равно все носы уже разбиты и физиономии разукрашены. "То на маракула", произнёс Шеридан, перешагнув через порог дома. Ливень только-только прекратился, отчего влажность воздуха теперь просто зашкаливала. И хотя благодаря автоматически включающемуся садовым фонарикам я видела, куда шла, я даже не пыталась обходить лужи. Даже вспомнить не могу, когда в последний раз гуляла по настоящим, не городским лужам. Забавно и печально одновременно. Шередан вновь предпочёл Wrangler Pickup. Сев сбоку от водителя, я довольно выдохнула, достаточно быстро ощутив сквозь успевший замёрзнуть джинсы подогрев сиденья, и посмотрела на приборную панель. Часы показывали начало десятого. Надо же. А я думала, что сейчас не меньше 10. Поспешно выехав из гаража, Шеридон включил дальний свет и надавил на педаль газа ещё настойчивее. Лужи, стоящие на размытой грунтовой дороге, разлетелись в разные стороны. С левой стороны борта Вранглера они отлетели в сторону немного вышедшего из берегов озера. С правого борта они оседали на серых стволах деревьев, стоящих слишком близко к дороге. Зрелище было завораживающим, но не продолжительным. Мы добрались до перекрёстка с асфальтированным покрытием в два раза быстрее, чем это случилось при езде на обычной скорости. Но не успели мы выехать на главную дорогу, как где-то высоко над нашими головами раздался гром, и на Маунтин Сайленс вновь обрушилась тяжёлая пелена дождя. Дождь был не такой сильный, как прежде, но всё равно внушающий желание немного сбавить скорость. В итоге на месте происшествия мы оказались как раз в самый горячий момент. Сидя в полицейском участке на деревянном стуле у самого выхода из кабинета шерифа, я опираюсь затылком в прохладную стену, калебала в разные стороны вытянутую вперёд и поставленную на пятку правую ногу. Бывшие не по размеру сапогином мне свободно болтались, чего ещё полчаса назад я совершенно не замечала, когда по очереди прессовала одного за другим трёх своих клиентов. Прислушиваясь к тому, как Шередан разводит по камерам виновников этого ночного вызова, Я мерно дышала спёртым воздухом, пропахшим старой бумагой и пылью. Спустя минуту, услышав приближение его гулких шагов, я оторвала затылок от стены как раз в момент, когда он вошёл в кабинет. На мгновение остановившись на пороге, он посмотрел на меня через правое плечо. В порядке, нахмурился он, взглянув на мои руки. Вполном, поджала губы я, машинально обрав руки в карманы куртки, чтобы он не видел моих красных И уже начинающих синеть костяшек пальцев. Дерущихся было пятеро. Двух самых крупных разнял Шередан. Я же не стала проявлять дипломатию и просто уложила лицом в асфальт оставшихся трёх, менее крупных, но не менее агрессивно настроенных. Первые двое получили в кодык и уже корчились на земле в приступе удушья, когда Шередан обернулся, чтобы посмотреть, что там у меня. С третьим пришлось повозиться, пару раз увернуться от кулаков, Один раз зарядить ему прямо в нос, один раз локтем в почки и один раз приложиться к его уже полусогнутым коленям, чтобы окончательно уложить бедолагу лицом в лужу. Не то чтобы я была сильна в рукопашке. Я всегда считала, что со стрельбой у меня всё намного лучше. Но эти трое вообще не могли ничего, кроме как пьяно размахивать своими ручищами. Так что трудностей, похожих на те, которые у меня пару раз случались в подворотнях большого города, они у меня не вызвали. Зато, судя по ошарашенным взглядам собравшихся вокруг Зевак, впечатление теперь у всех местных будет на десятилетия вперёд. Наверное, из уст в уста будет переходить легенда о деде внуку о том, как однажды в Mountain Silence приехала агентся САС, пока грани этого рассказа не отшлифуются до блеска, пока агентся САС не станет в этом рассказе грозным мужчиной, пока трое поверженных им хулиганов не превратятся в дюжину настоящих бандитов. Смехотворно. И тем не менее так оно и будет. Я это поняла, когда села в машину Афины Фрост. Троих мужчин садили в машину Шэридана, ещё двое не помещались, и Афина предложила помочь с их доставкой в участок. В итоге Софине пришлось поехать мне. По пути она пару раз что-то мне сказала, что-то о том, что её кафетерий практически не пострадал. Так, поцарапан один барный стул, да пара бокалов разбита. Но эти козлы и всё возместят уже завтра. иначе она собственноручно всю дурь выбьет из их дурных голов. Я слышал её вполуха, но уже по тону её голоса поняла, что в этот момент она не точит на меня зубы за своих видов на Шередана. Завтра будет точить, но сегодня не собирается. У меня здесь всегда есть лёд, произнёс Шередан, нагнувшись к миниатюрному холодильнику, стоящему в углу. Спустя несколько секунд выудив из него миниатюрный мешочек голубого цвета, Он подошёл ко мне и протянул свою находку мне. Вот, держи. Лучше приложить к костяшкам, быстрее пройдёт. Подождав секунду, я всё же приняла этот дар. Мне очень, конечно, хотелось брать, так как мне было и без того прохладно. Когда мы подъехали к горцующему оленю, дождь уже практически прекратился, но этого не хватило, чтобы остаться полностью сухой. Поэтому теперь волосы у меня на голове были либо наполовину мокрыми, либо наполовину сухими. Я никак не могла определиться с тем, оптимист ли я этой ночью или всё-таки пессимист. Слушай, ты уж отала троих, положив руки в карманы штанов, Шэридин не отрывает от меня взгляда, присела на подоконник. Трое пьяных дохадях считаются за 15% трезвого верзилы. Приложила лёд костяжком правой руки я. Дралась с кем-то покрупнее. Ох, поверь мне. Я попыталась хотя бы криво улыбнуться, но у меня не получилось. Шередан замолчал и перевёл взгляд на стену, стоящую напротив него, явно задумавшись о чём-то своём. Мы помолчали около минуты, после чего он вдруг решил меня просветить. Необходимо развестеть их недоумков по домам. Мои брови поползли вверх, но Шередан не стал дожидаться моего полного удивления, решив пояснить свои слова прежде, чем они сформировали бы в моей голове красноречивый вопрос. Ну и какого хрена горцующий олень не пострадал изнутри? Никакого материального ущерба, за исключением пары разбитых бокалов, Афина не понесла. Так что и жалобу официально оформлять не стала. На завтра объявлено штормовое предупреждение, так что тянуться в город лишь за тем, чтобы покормить этих холоухов, я не намерен. Тем более, если будет сильная буря и озеро выйдет из берегов, я могу застрять в своём доме. И эти идиоты рискуют проторчать здесь запертыми без доступа к пище, и без доступа к полноценным спальным местам. как минимум до тех пор, пока я до них не доберусь. В общем, жалоб от хозяйки заведения нет. И хотя я мог бы оформить на них дело в дохе дебошерства, я не буду этого делать. И не потому, что мне лень, или потому, что на нас надвигается шторм, а потому что я знаю, что мужики эти, по сути-то, неплохие, когда трезвы. Один лесоруб с тремя детьми на плечах, второй одинокий торговец с котом, третий недавно женившийся слесарь, четвёртый брошенной подружкой сантехник. пятый во всечисленный из колледжа студент, сейчас живущий с родителями. Вот с него, пожалуй, и начнём. Студента-лесоруба и слесаря развезём по домам, а сантехник со скотоводом пусть на своих двоих топают домой. Здесь недалеко, не успеют сильно промокнуть. Странную у вас здесь порядки. Смотря на стену перед собой, сложила губы в трубочку я со странным ощущением в грудной клетке и черепной коробке. Как будто я спокойно и намеренно Начинаю медленно, но верно постигать тайную жизнь этого странного города. Шериф развозит по домам всякое хулиганё, вместо того, чтобы впоять каждому из них попятое число и спокойно отправиться спать домой. Шерифы в маленьких городках должны быть не только служившими правоохранительных органов, но и тонкими психологами, наделил меня красноречивым взглядом Шередан. Нельзя перегибать палку там, Где можно травмировать всего одним словом, а порой и просто взглядом. Жители маленьких городков самые подверженные психологическим травмам. У них самая хорошая память и самая сильная вера в отмщение обидчику, если не собственными руками, тогда хотя бы силами природы. Я здесь не для того, чтобы перевоспитывать их палками. Я здесь для того, чтобы уберечь каждого из них от этих палок. Какой мудрый, не выдержав, криво хмыкнулось я. Да живёшь до моего возраста, тоже мудрости прибавится. Будешь её использовать, чтобы кулаки не травмировать, сказал безумно старый человек, травмировавший своим кулаком переносицу лесоруба. Заметь, переносицу лесоруба, а не свой кулак. Ой, прищурилась я и убрала онемевшие от холода руки лёд. Хватит с меня на сегодня твоих словесных байк. Поехали уже развозить твоих старых добрых знакомых. Стоявший всё это время напротив меня вольт, услышав мои слова, сразу же активно завелил хвостом. А этот парень меня здорово понимает.